Марилла чувствовала, что из своих 60 лет она по-настоящему жила только те девять, которые последовали за приездом этой девочки в зелёные мизанины. И завтра вечером Аня снова будет здесь. Дверь кухни отворилась. Марилла подняла глаза, ожидая увидеть миссис Линд, но перед ней стояла Аня. высокая, с сияющими, словно звезды, глазами, с большим букетом перелесок и фиалок в руке. «Аня!» — воскликнула Марила. «Раз в жизни она все-таки была удивлена до того, что лишилась обычной сдержанности». Она схватила свою девочку в объятие и прижала её к сердцу, смяв цветы и горячо целуя яркие волосы и милое лицо. Я никак не ждала тебя раньше завтрашнего вечера. Как ты добралась из Кармоди? Пешком, дорожащая из Марил. Разве не делала я это десятки раз, когда приезжала на выходные из учительского семинария? А почтальон завтра привезёт мой чемодан. Мне вдруг так захотелось домой, что я приехала на день раньше. И это была такая чудесная прогулка в майских сумерках. Я задержалась на пустоши и собрала эти перилески, а потом прошла через долину фиалок. Сейчас она похожа на огромную вазу с этими прелестными небесного оттенка цветами. Понюхайте, Марила, вдохните их аромат. Марила из вежливости понюхала, но её больше интересовало Аня, чем аромат фиалок. Садись, детка, ты должно быть очень устала. Сейчас я накормлю тебя ужином. Как красиво всходила сегодня над холмами луна, Марила. И каким удивительным пением сопровождали меня лягушки. «На всем пути из Кармади. Я люблю их музыку. С ней связаны все мои счастливейшие воспоминания о прежних весенних вечерах. И она всегда напоминает мне о том вечере, когда я впервые приехала сюда. Вы помните его, Марила?» «О, помню», — выразительно сказала Марила. «Вряд ли я когда-нибудь его забуду». В тот год они так самозабвенно распевали на болотах и возле ручья. Я слушала их, сидя в сумерках у моего окна, и удивлялась, как это их пение может казаться таким радостным и таким грустным одновременно. Но как хорошо снова быть дома. Редмонд замечателен. Болинброк прекрасен, но зелёные мезонины Это родной дом. "Гилберт, как я слышала, не приедет домой на это лето", сказала Марила. "Нет". Что-то в анином тоне заставило Марилу внимательно взглянуть на неё, но та очевидно была занята фиалками, которые ставила в вазу. "Взгляните, ну не прелесть ли?" торопливо продолжала Аня. "Год это книга, правда?" Весенние страницы, написанные перелесками и фиалками, лето розами, осень красными кленовыми листьями, а зима остролистом и вечной зеленью ели и сосен. Хорошо ли Гилберт сдал экзамены? Не отступала Марилла. Отлично, он был первым в своей группе. Но где же близнецы и миссис Линд? Рейчел и Дора у мистера Харрисона. Дэви у Бултеров. Да вот, кажется, и он. Дэви ворвался в кухню, увидел Аню, на миг замер, а затем бросился к ней с восторженным воплем: "Аня, как я рад тебя видеть! Слушай, я вырос на два дюйма с прошлой осени". примечание 2 дюйма около 5 см конец примечания миссис линд сегодня мерила меня своей мерной лентой и ещё аня смотри вон переднего зуба нет миссис линд привязала к нему один конец нитки а другой к двери а потом закрыла дверь Я продал его Милти Бултеру за 2 цента. Он собирает зубы. Да зачем, скажи на милость, ему зубы? удивилась Марила. Он хочет сделать себе ожерелье, чтобы играть в индейского вождя, объяснил Дэви. У него уже 15 штук, и все, какие ещё выпадут, уже обещаны ему. Так что всем нам остальным бесполезно и начинать собирать бултеры, скажу я вам, люди предприимчивые. Ты хорошо себя вёл у миссис Бултер, спросила Марилла строго. Да, но послушайте, Марилла, мне надоело быть хорошим. Быть плохим тебе надоело бы гораздо быстрее, вмешалась Аня. Но зато было бы весело. Пока я был бы плохим? Разве не так, настаивал Дэвид. А потом я мог бы раскаяться. Разве нет? Раскаяться не значит избавиться от последствий того, что ты был плохим. Разве ты не помнишь, что в воскресенье в прошлом году, когда ты не пошёл в воскресную школу, ты сказал мне тогда, что быть плохим невыгодно, радости от этого мало. А что вы с Милти делали сегодня? Удели рыбу, гоняли кошку и искали птичьи яйца. И кричали, и слушали эхо. Там возле леса за амбарами бултеров отличное эхо. Слушай, Аня, а что такое эхо? Я хочу знать. Эхо Дэви — это прекрасная нимфа, которая живет далеко в лесах, и смеется над миром, пробегая между холмами. А какая она с виду? У нее темные глаза и волосы, а шея и руки белы, как снег. Но ни одному смертному не дано увидеть, как она прекрасна. Она быстрее лани, и лишь этот передразнивающий нас голос — вот все, что известно нам о ней. Ты можешь услышать её зов в вечерний час. Ты можешь услышать её смех под звёздным небом, но увидеть её ты никогда не сможешь. Она ускользает от тебя, если ты преследуешь её, и всегда смеётся над тобой где-то возле соседнего холма. И всё это правда, Аня. Или это выдумка? потребовал ответа Деви, глядя на неё широко раскрытыми глазами. Деви, с отчаянием в голосе, сказала Аня: "Неужели у тебя не хватает здравого смысла, чтобы отличить сказку от лжи?" "Тогда что отвечает мне в лесу за домом Булторов? Я хочу знать!" настаивал Деви. Когда ты немного подрастёшь, Деви, я тебе всё объясню. Упоминание о возрасте очевидно направило мысли Деви в другое русло, так как после минутного раздумья он с серьёзным видом шепнул: "Аня, я собираюсь жениться". "Когда?" спросила Аня с равной серьёзностью. "Да не раньше, чем вырасту, конечно". Ну, значит, можно вздохнуть с облегчением. А кто же избранница? Стелла Флетчер. Она со мной в одном классе. Знаешь, Аня, она такая хорошенькая. Вы таких хорошеньких ещё не видали. Если я не успею вырасти и умру, ты пригляди за ней, ладно? Деви, перестань болтать глупости, строго сказала Марила. Это вовсе не глупости, обиженно возразил Деви. А она, моя жена, по обещанию, значит, если я умру, будет моей вдовой по обещанию. Разве не так? А приглядеть за ней совсем некому, кроме её старой бабушки. Садись, Аня, поужинай, сказала Марила, и не поощряя этого ребёнка в его нелепой болтовне. Глава 23. Пол не находит людей со скал.